Прошло пятнадцать минут, но продавец все еще не явился. я почувствовал, что во мне снова закипает раздражение. «Хм, уже время сказать, я же тебе говорил», — ухмыльнулся Джин. «Игнорируя его, я перехватил второго продавца. извините, а далеко ли до склада?» «А почему вы спрашиваете?» — моргнул тот. Ваш напарник узнавал кое-что для меня, и прошло уже немало времени. Продавец поморщился. Кто? Он. У него перерыв, и он ушел на обед. Вернется через час-другой. Если вам охота ждать. Что? Думаю, я мог бы сходить и поискать. Если вы хотите. А что вам требовалось? Я, может, и туго -дум. но все-таки способен соображать. Это был последний продавец в секции, и я не собирался дать ему скрыться из виду. Не забудьте об этом. Я возьму вон тот зеленый чемоданчик, вон тот в парусиновом чехле. Ладно, это будет стоить 125 злотых. Хотите унести его так или мне завернуть его? Базарные рефлексы вмешались прежде, чем я успел подумать. секундочку сто двадцать пять это за новый чемодан. А насколько вы уменьште цену за тот, что использовался для демонстрации? кальвин застонал и прикрыл соолоддонаью. Я не устанавливаю цены, бросил отворачиваясь продавец. если он вам не нравится, Купите где-нибудь в другом месте. Мысль начать все заново окончательно добила меня. Минуточку. Позвал я, роясь в поясе с деньгами. Я его беру. Но можно мне, по крайней мере, получить квитанцию. Покупка одежды оказалась испытанием иного рода. В универмаге действовали магические лифты, вознесшие меня... двумя этажами выше, в секцию одежды, что, к счастью, дало мне время хорошенько обдумать свое положение. Беда заключалась в том, что я изображал изверга. в Ввиду их телосложения я выглядел более коренастым ну чем был на самом деле. И если бы я купил одежду, подходящую для моей личинной фигуры, то она висела бы на мне мешком. Если взять свой размер, то это тут же выдаст меня, когда я попрошу примерить. В конце концов, я решил купить одежду в детской секции, ну, где, вернее всего, мог найти свой настоящий размер и сказать, что покупаю для сына. Я неплохо определял размер одежды на глазок, Так что сидеть на мне она будет, вероятно, не слишком скверно. Мне не нужно беспокоиться. Одежду покупают намного больше людей, чем чемоданы. Намного больше. Будучи не в состоянии прочесть указателя, я не мог определить, шла ли распродажа, или это было обычное число клиентов для этой секции. Как бы там ни было... Секция эта представляла собой сумасшедший дом. Толпы покупателей мужского и женского пола толкались и царапались друг с другом через столы, заваленные разными предметами одежды. Сказать, что гневные голоса звучали на повышенных тонах, значит никак не передать криков и проклятий, которые вторглись мне в уши. когда я приблизился к этому участку. Но мне удалось иногда различить рвущейся ткани. А вот исходил ли он от товаров, разрываемых пополам соперничающими покупателями, или от разрывов пополам самих покупателей, я не могу сказать наверняка. Мне это было все равно, что смотреть на свалку в большой игре. но без команд и без перерывов между геймами. — Не говори мне, что ты намерен сюда сунуться, — ахнул Кальвин, — без брони и артиллерии. Такой вопрос казался странным для уроженца предположительно мирного измерения, но я был занят, сосредоточился на предстоящей задаче. И «Это хождение за покупками так уже занимает слишком много времени», — мрачно проворчал я. «Я не намерен больше терять его», — прося Эдвика подыскать нам другой универмаг. «Раз нет никаких гарантий, что он будет лучше этого, я намерен нырнуть туда, схватить пару костюмчиков и покончить с этим раз и навсегда». Хороший вкус и бунтующий желудок не позволяют мне вдаваться в подробности того, как прошли следующие полчаса. Достаточно сказать, что Кальвин бросил меня и парил под потолком, следя и ожидая, пока я закончу. Я немного потолкался, ну и меня потолкали чаще, правда, чем мне хочется вспоминать. Но если есть на моей памяти что-то, способно сравниться с удержанием своего товара в борьбе с толпой изверских покупателей, то мой мозг успешно подавил эти воспоминания. Я опускал в ход локти и пихался, применял малость магии, когда никто не смотрел, и воспользовался большинством нечестных приемов, каким научился на большой игре. В конечном итоге получил два костюма, не вызвавших у меня особого восторга. Всего лишь готовность удовольствоваться ими, чем заново лезть в эту сечу, ища чего-нибудь получше. Я также приобрел стойкую привязанность к толстой изверской даме, за которое время от времени прятался, чтобы перевести дух. Пересидевший битву, Кальвин находился в хорошей форме для сопровождения меня обратно к выходу. Оно, и к счастью, поскольку спад адреналина после выхода из этой драки был таков, что я едва чего-то видел перед собой, не говоря уже о том, чтобы идти не шатаясь. Не знаю, где ждал Эдвиг, но его такси материализовалось из потока тока уличного движения. как только мы вышли из универмага и без задержки вернулись в безопасности заднего сиденья. Позже я подумал, что же говорить об универмагах, если такси мне показалось теперь безопасным. «Можем мы теперь ехать в отель?» осведомился я, погружаясь в сиденье и закрывая глаза. «В таком виде?» «А разве вы не хотите переодеться?» «Переодеться?» «Мне почему-то не понравилось, как это звучало. Ну, знаете, в классический костюм. Ну, деловые люди всегда получают в отелях наилучшее обслуживание». Кельвин застонал, «Но ему не требовалось беспокоиться. Если я чего и знал, наверняка, так это то...» что не отправлюсь в вовратно в тот -то универмаг. «Вот что я тебе скажу, Эдвик. Опиши-ка мне этот костюм». Таксист потер подбородок, рассчитывая свой путь сквозь поток машин. «Ну, посмотри. Они обычно бывают темно-серые или черные. Из трех частей с жилетом. Тонкие белые полосочки с небольшими промежутками». И, сами знаете, обычные аксессуары, вроде белой рубашки и галстука в полоску. И именно так я и думал. То же самое носили на деве, да и, вероятно, во всех других измерениях, где я встречал бизнесменов. Я снова закрыл глаза и сделал несколько добавлений к чарам личины. Примерно так. Таксист глянул через плечо затем полностью повернулся, откровенно разинув рот. «Слушай, вот здорово!» — воскликнул он. но ну, спасибо. Самодовольно поблагодарил я. Тут нет ничего особенного. Просто применяемые мной чары личины. Так почему же вы не применили их для создания липовых новых нарядов и багажа?» вместо того, чтобы продираться по универмагам. — Я собирался спросить о том же, — пробормотал Кальвин. — А я, хоть убей, не мог найти подходящего ответа.